куда ведёт московское совещание бегство из петрограда московское совещание открылось открылось оно не в петрограде не в центре революции а подальше от него в московской тиши в дни революции важные совещания созывались обычно в петрограде в цитадели революции свергнувший царизм тогда петрограда не боялись тогда льнули к нему Но теперь дни революции сменились сумерками контрреволюции. Теперь Петроград опасен, теперь его боятся как чумы и бегут от него как черти от ладана подальше, в Москву, где не так беспокойно, где, по мнению контрреволюционеров, всего легче обделать свои чёрные дела. Совещание пойдёт под флагом Москвы. Московские идеи, московские настроения далеки от гнилого Петрограда, язвы заражающей Россию. Газета «Вечернее время» 11 августа. Так говорят контрреволюционеры. С ними совершенно согласны оборонцы. В Москву, в Москву, шепчутся спасатели страны, удирая из Петрограда. С катертью дорога отвечает им революционный Петроград. Бойкот вашему совещанию бросают им вдогонку петроградские рабочие. А Москва, оправдает ли она надежды контрреволюционеров? Что-то не похоже на это. Газеты полны сообщений об общей забастовке в Москве. Забастовка объявлена московскими рабочими. Рабочие Москвы, как и питерские, бойкотируют вещание. Москва не отстаёт от Петрограда. Да здравствуют московские рабочие. Что же, опять бежать из Петрограда в Москву, а из Москвы куда? Может быть, в Царёво-Какшайск? Плохи, плохи дела, господ Версальцев. от совещания до долгого парламента. Примечание. Долгий парламент парламент эпохи английской буржуазной революции XVII века, заседавший в течение 13 лет, 1640-1653 года. Подготавливая московское совещание, господа спасатели делали вид, что созывают простое совещание, ничего не решающее, ни к чему не обязывающее. Но простое совещание мало-помалу стало превращаться в государственное, потом в великий собор, а теперь определённо говорят о превращении совещания в долгий парламент, решающий важнейшие вопросы нашей жизни. Если на московском совещании, говорит атаман терского казачьего войска Каравулов, не выкристаллизуется центр объединения страны, то будущее России рисуется в печальных тонах. Думаю, однако, что такой центр будет создан. А если такой опорный пункт выявится, то Московское совещание окажется не только жизненным органом, но имеет шансы на весьма долгое и яркое существование, вроде долгого парламента в эпоху Кромвеля. Со своей стороны, я, как представитель казачества, постараюсь всеми мерами способствовать образованию такого объединяющего центра. Русские ведомости, вечерние, 11 августа. Так говорит представитель казачества. Московское совещание, как центр объединения контрреволюции, таков короткий смысл длинной речи Караулова. То же самое говорит Донское казачество в наказе своим представителям. Правительство должно быть организовано Московским совещанием или временным комитетом Государственной думы, а не какой-либо партией, как это было до сих пор. Такому правительству должна быть предоставлена вся полнота власти и независимости. так говорит войсковой круг данского казачества а кому теперь неизвестно что казаки это сила сомнений невозможно либо совещание не состоится либо оно неминуемо превратится в долгий парламент контрреволюции меньшевики и эсэры созвавшие совещание облегчили дело организации контрреволюции всё равно хотели они этого или нет таков факт кто они Кто они, эти воротилы контрреволюции? Это прежде всего военщина, верхи командного состава, ведущие за собой известные круги казачества и Георгиевских кавалеров. Это во-вторых, наша промышленная буржуазия с Рябушинским во главе, с тем самым Рябушинским, который угрожает народу голодом и нищетой, если он не откажется от своих требований. Это, наконец, партия Милюкова, объединяющая генералов и промышленников против русского народа, против революции. Все это достаточно выяснилось на предварительном совещании генералов, промышленников и кадетов 8-10 августа. Примечание. Так называемое предварительное или частное совещание общественных деятелей происходило в Москве 8-10 августа 1917 года. Совещание имело целью объединение буржуазно-помещичьих кругов и воениฉны и выработку единой платформы к предстоящему государственному совещанию. На совещании был создан контрреволюционный союз общественных деятелей. У всех на устах имя генерала Корнилова, пишет Бержёвка. Доминирующее влияние на совещании имеют представители так называемой военной партии во главе с генералом Алексеевым и делегаты казачьего союза. Речь генерала Алексеева, произнесенная на первом заседании и встреченная с совещанием бурными выражениями одобрения, будет повторена на Московском государственном совещании. Вечерняя биржовка, 11 августа. Это та самая речь, которую Милюков предложил издать в виде отдельного листка. Далее. Большое внимание вызывает к себе генерал Калейдин. К нему особенно приглядываются и прислушиваются. Вокруг него группируется вся военная часть. Вечернее время, 11 августа. Наконец, всем известный ультиматум у Георгиевских кавалеров и казачьих союзов, возглавляемых теми же свергнутыми и ещё не свергнутыми генералами, причём ультиматумы исполняются немедленно, ибо военные не любят зря болтать. Сомнений невозможно. Дело идёт к утверждению и оформлению военной диктатуры. Отечественная и союзная буржуазия будет её лишь финансировать. Недаром так интересуется совещанием СР Бюкенин. Смотрите Бержอฟку, который, кажется, тоже собирается выехать в Москву. Недаром торжествуют молодцы господина Милюкова. Недаром чувствует себя Рябушинский Мининым спасающим и прочим. Чего они хотят? Они хотят полного торжества контрреволюции. Выслушайте резолюцию предварительного совещания. Пусть в войсках будет восстановлена дисциплина, и власть перейдёт к командному составу. Иначе говоря, обуздай солдат. Пусть центральная власть, единая и сильная, покончит с системой безответственного хозяина ничей не коллегиальных учреждений. Иначе говоря, далой советы рабочих и крестьян. Пусть правительство решительно порвёт со всеми следами зависимости от каких бы то ни было комитетов, советов и других подобных организаций. Иначе говоря, пусть правительство зависит только от советов казаков и конферентов Георгиевских кавалеров. Резолюция уверяет, что только таким путём может быть спасена Россия. Кажется, ясно. Ну что же, господа соглашатели, эсэры и меньшевики, согласны вы устроить соглашение с представителями живых сил? Или, может быть, раздумали несчастные соглашатели? Голос Москвы. А Москва делает свое революционное дело. Газеты сообщают, что по призыву большевиков в Москве уже началась общая забастовка вопреки решению Всероссийского исполнительного комитета, до сих пор еще тащащегося в хвосте за врагами народа. Позор исполнительному комитету! Да здравствует революционный пролетариат Москвы! Пусть сильнее раздастся голос наших товарищей в Москве на радость всем угнетенным и порабощенным! Пусть узнает вся Россия, что есть ещё на свете люди, готовые грудью отстаивать дело революции. Москва бостует. Да здравствует Москва. Пролетарий, первый номер. 13 августа 1917 года. Передавая